Глава 18. Своевременная защита. Дарио терпеливо ждал за столом, пока я готовила коктейли. Всё это время мы не разговаривали. Не знаю, о чём думал он, а я пыталась справиться с нешутошным потрясением. Перед глазами стояла картина затягивающиеся раны. Даже сейчас кончики пальцев покалывало, словно в них ещё осталась частица огня. Я стала свидетелем невозможного. Мало того, приняла непосредственное участие в фантастическом фокусе. Не выдержала и в который раз посмотрела на свои руки. Самые обычные с виду, немного трясутся, наверное, от слабости. Даже ложку и ту я удерживала с трудом. Поэтому всё выходило медленно. Прошло не меньше 15 минут, пока я приготовила напитки и присоединилась к Дарио. На какое-то время повисло напряжённое молчание. Не нарушаемое даже звяканьем посуды. Я собиралась с мыслями, не зная с чего начать. Периодически встречалась взглядом с чёрными глазами Дарио, но быстро отводила свой в сторону. Неизвестно почему, я испытывала неловкость, словно провинилась в чём-то перед ним. Странное и неприятное ощущение. Как ты меня нашёл? Наконец, решила нарушить я молчание. Начать нужно не с этого. уманно ответил Дарио. В каком смысле? Почему он молчит и так странно на меня смотрит, как будто не решается заговорить? Ещё тайны? Не многовато ли их на меня одну? Я уже совершенно запуталась, не знаю, что и о ком думать. С твоим дедом я познакомился не так давно, незадолго до его смерти, решительно заговорил Дарио. Когда тот нанял меня для неофициального расследования. Ничего не поняла, потрясла я головой. Так ты не моряк? Я занимаюсь частным сыском. Вот тебе раз, частный детектив. Мы познакомились с ним случайно, продолжал Дарю, не обращая внимания на мой удивлённый вид. На Лампедузу я приехал в отпуск. Люблю этот остров с его экзотикой. Михаил отбуксировал меня Когда катер, который я наняла для прогулки, сломался в открытом море. Он улыбнулся, чем в очередной раз напомнил мне Челентана. Так мы и познакомились, говорил Дарио медленно, и я с трудом сдерживалась, чтобы не перебивать его и не задавать вопросов, которые распирали голову. Чувствовала, что сейчас он расскажет мне что-то интересное, что прольёт свет на тайну, которая окружала меня. Терпение, Люда, терпение. это всегда было твоим достоинством умение слушать. Потом мы с ним встретились в баре и разговорились за кружкой пива. Дед твой хоть и старый был, но крепкий. Вновь улыбнулся он, и я поняла, что с моим дедом их связывали дружеские отношения. Так получилось, что он рассказал мне свою историю, как уехал из дома, прихватив семейные сокровища. Не спрашивай, зачем он это сделал. Прервал он готовый сорваться с моих губ вопрос. Об этом мы не говорили. Я не лезу в чужую жизнь и не задавал ему таких вопросов. Он тоже особо не распространялся. Эта тема ему была неприятна. О чём же он тебе рассказал? не выдержала я и спросила, когда вновь повисла пауза, и Дарию видно обдумывал, что скажет дальше. Я не делал секрета из своих занятий, продолжал Дарию Не прерывая плавности повествования, и пропуская мимо ушей мой наводящий вопрос, когда Михаил узнал, что я занимаюсь частными расследованиями, попросил меня разобраться в одном деле. В этом месте он внимательно посмотрел на меня. Неизвестно почему, от его взгляда по спине пробежал холодок. С сокровищами он вывез из России семейную реликвию, которую, как он подозревал, нельзя было вывозить. Икону снова перебила я. Значит, ты нашла её, удовлетворённо кивнул Дарио. Михаил мне её не показывал, только рассказал. Эту икону он продал одному коллекционеру за большие деньги, на которые и жил. Только счастья это ему не принесло. Через много лет он понял, что нельзя было продавать икону, но вернуть её уже не было никакой возможности. Коллекционер к тому времени умер, Наследство разделили между родственниками, а след иконы затерялся. «У деда твоего жизнь не сложилась. Еще в молодости он потерял любимую жену с неродившимся ребенком. Подробности не рассказывал. Знаю только, что она утонула в море. Как я понял, Михаил считал, что эта икона ему мстит». «Вот как? Значит, дед был женат, и жена его умерла?» «Многословным Дарио не назовешь». Но самое главное, он рассказал: "Ну как же икона снова оказалась тут?" Об этом я и спросила в следующий момент. А вот тут и начинается самое интересное. Икона словно сама нашла обратную дорогу. Михаил увидел её у Марка, вернее, тот сам ему её показал. А как она попала к Марку? Я запуталась. Думыт мешали подозрения, которые копошились в голове, как мухи в навозе. Получается, Марка знает об иконе. Скорее всего, ему нужна не я, а она. Тогда к чему все эти спектакли с разыгрыванием страсти? И хоть мне он и даром не нужен, попытка использовать меня таким образом коробит, задевает самолюбие. Марка контрабандист. Вернее, он выполняет роль курьера, доставляет краденные произведения искусства, которые свозят сюда со всего мира. И ты так спокойно об этом говоришь? Почему же его до сих пор не арестовали? Думаю, потому что никто не хочет с этим связываться. Дариус залпом отпил половину коктейля. Я смотрела на его крупную руку, в которой узкий бокал с оранжевой жидкостью казался игрушечным, и терпеливо ждала продолжения. Почему-то задавать наводящие вопросы мне резко захотелось. За Марка стоит мафия. Одна из самых влиятельных на Сицилии, да и в Италии. Значит, дед украл у Марка икону, когда случайно увидел, принялась рассуждать я. Но тут и дурако понятно, кто это сделал. Получается, что Марка Я потрясённо уставилась на Дарию. Догадка обожгла мнезапно, и я почувствовала, как в душу заползает противный липкий страх. Этого я пока не знаю точно. Кивнул Дарио. Не могу утверждать, что Михаила убили, хоть и умер он при довольно странных обстоятельствах. С одной стороны, он мог сорваться со скалы в его-то возрасте. Но что-то мне подсказывает, что это не так. Учитывая, что ему угрожали при жизни, смерть уже не выглядит такой невинной и случайной. Скорее всего, его убил именно Марка. Я вздрогнула. И этот убийца всё время крутится рядом. А для чего именно тебя нанял дед, осенило меня. Вряд ли он настолько опасался за свою жизнь, что Дарию ему понадобился в качестве телохранителя. Да и это не совсем его профиль частного детектива. И вообще дед мне представлялся эдаким несгибаемым стариком, которого трудно запугать. Он хотел, чтобы я проследил их, вернее Марка Маршрут с момента прибытия на остров и до хозяина. Я думаю, что таким образом он задумал обезопасить тебя, потому что к тому времени составил завещание, но не успел. Кстати, та пещера используется именно для контрабанды. Туда сгружают товар, который Марка потом забирает и доставляет до Нуколаяни на Сицилию. Стоп. Колояни. Колояни. Где я уже слышала эту фамилию? Память услужливо подкинула картинку с довольной Олесей на носу шхуны, когда она общалась с Алессандро в то время, как я боролась с морской болезнью. Алессандро Калаяни. Точно. Дарью перебила я. А Алессандро не родственник того Калаяни. И довольно близкий. Он сын дона. Поражаюсь его спокойствию. У меня внутри уже всё клокотало, готовое излиться наружу на невинную голову. А он смотрит так умиротворённо, как будто рассказывает мне сказку на ночь. Вот сволочь. Кулак непроизвольно опустился на стол. Я скочила и принялась мерить кухню шагами. Дарио даже позы не поменял, следя за мной внимательным взглядом. Сволочь. Так он сын мафиози, не заметила, как перешла на русский. дончик, значит. Папочкин сынок. Такой же урод, как они все. Дерьмо. Я продолжала выкрикивать ругательства, пока не иссяк их запас. Запаздала порадовалась, что Дарио не понимал смысла той грязи, что извергал мой род. Хотя дома по выражению моего лица не трудно было догадаться. Стыд завладел мной окончательно, когда я заметила недоумение с примесью осуждения в глазах Дарио. Конечно, что ещё он может подумать? Взрываясь как форменная истеричка, постаралась взять себя в руки, опустилась на стул, чувствую, как горят щёки. Слушай, получается, что Алесандра тоже завязан во всё это? Не думаю. Дарио откинулся на спинку стула, не переставая внимательно меня разглядывать. У него свой бизнес, и живёт он в Америке. Сюда приезжает только летом. отдохнуть. Значит, он оказывает мелкие услуги своему попашему мафиознику. А иначе, как объяснить то, что он потребовал восстановить капитана в должности? Вот как? Дарио удивлённо поднял брови. А это интересно, и подтверждает мои подозрения, что корабль они используют в своих целях. Собственно, чтобы узнать это, Я и устроился туда матроссом после смерти твоего деда. Скорее всего, именно на твоём судне они и переправляют товар на Сицилию. С Волочи опять не выдержала и выругалась я по-русски. Ситуация немного прояснилась, по крайней мере, в части Алессандро. Видимо, он по просьбе отца приказал мне вернуть капитана. Легче от этого не становилось. У меня было такое ощущение, что потеряла последнего друга, хотя никогда не считала Александра таковым. Откуда-то появилась годливость, и душу затопила тоска. Сильнее обычного захотелось бросить всё и уехать домой, туда, где спокойно и привычно. Нет мафии с их контрабандой. Если деда убили, то и мне грозит опасность. Страх накатил волной. Я увидела себя распростёртой на камнях под скалой Когда я этого представляла деда. Что мне делать теперь? Я смотрела на Дарью, чувствуя, как глаза наполняются слезами. Марка ведь вернётся. Он не оставит меня в покое. Икону отдавать им нельзя. В голосе Дарьи звучала уверенность, что немного ободряло, словно он уже наметил план действий. Насчёт Марка не волнуйся. Я останусь с тобой. При мне он не рискнёт сюда сунуться. Я ещё вчера планировала обшарить дом, вдруг найду что-то, что прояснит ситуацию. Можно заняться этим прямо сейчас, предложила я, немного успокоившись. Слёзы высохли, так и не успев пролиться. Кстати, ты так и не рассказал, как нашёл меня? Тут всё просто, улыбнулся Дарио. Я видел, как Марко покидал пещеру. Правда, случайно. Недалеко от того места причаливает их корабль с контрабандой. Я ждал его, а увидел Марка. А если бы не увидел, что бы тогда стало со мной? Видимо, страх отпечатался на моём лице, потому что в следующий момент Дарио произнёс: "Не думай об этом. Я бы всё равно нашёл тебя". Сказал он это так уверенно, что я сразу поверила. Почему-то степень доверия к Дарио всё возрастала, хотя по сути Его я тоже практически не знаю, но рядом с ним мне было спокойно. Пойдём куда-нибудь, поедим, предложил Дарио. А потом займёмся поисками. Я ужасно проголодался. А что мне делать с капитаном? всполошилась я, вспомнив угрозу Алессандро. Думаю, нужно вернуть его на корабль, немного подумав, ответил Дарио. Пока нам лишние проблемы ни к чему. Вернувшись после плотного обеда, да ещё и по такой жаре, мы с Дариу какое-то время охлаждались и приходили в себя в саду. Я решила рассказать ему всё, что знала сама, раз уж нам предстояло вместе заняться дальнейшими поисками и докапыванием до истины. Показала ему икону и записи деда. Так похожи, Дариу рассматривал портреты, положив их рядом на кухонный стол. Даже выражение лица у вас одинаковое, перевёл он взгляд на меня. Не на портрете, а сейчас. Ты смотришь как она, тут, кивнул он на икону. Я стояла рядом и тоже рассматривала изображение. Странное чувство испытывала при этом, словно я это не я, а переродившаяся она. И почему мне всё время кажется, что она хочет что-то сказать? Предупредить? Как художнику удалось передать настороженность во взгляде, работу мыслей? Я даже долго не могла смотреть на портрет, панически боялась, что Лиза сейчас заговорит, и такого потрясения я точно не вынесу. Как думаешь, почему они не нашли икону? Под они я подразумевала Марка и мафию, на которую он работал. Дарио вернул портрет Лизы на место, плотно пригнав заднюю крышку И теперь рассматривал только мою фотографию. Наверное, им и в голову не пришло, что она может находиться на видном месте. А может, и не искали? Решили, что ты сама им её отдашь. Решили, что Марко соблазнит меня, и я преподнесу им икону на блюдечке с голубой каёмочкой. Только вот соблазнитель из Марка никакой получился, больше на маньяка тянет, чем на положительного героя. Меня передёрнуло от воспоминаний о его ночном визите. Шея отозвалась болью, словно ждала разрешения. Я невольно схватилась за ушиб. Он ударил тебя, чтобы вырубить, догадался Дарио, заметив мой жест. Да я и сама не поняла, что произошло. Помню только, как стало больно, а потом очнулась уже в пещере. Ну-ка, дай посмотрю. Дарио взял меня за локоть и бесс церемонно усадил на стул. Я даже не думала сопротивляться, оперлась на стол и опустила голову на руки. Дарио откинул волосы с шеи и какое-то время рассматривал её, так низко склонившись надо мной, что я чувствовала на коже его дыхание. Вот здесь болит? Он слегка погладил пальцем у основания черепа, от чего по коже побежали мурашки. Я утвердительно промычала: Говорить не было ни сил, ни желания. А он неплохо осведомлён, размышлял Дарио, легко массируя мне плечевой пояс, знаком с акупунктурой. Вот здесь, вместе с сочленением затылка и первого шейного позвонка. Он снова дотронулся до пульсирующей болью точки. Даже слабого удара достаточно, чтобы человек потерял сознание. Сильным ударом можно перебить шейный позвонок. И человек умирает от травмы продолговатого мозга. Мгновенно останавливается сердце и дыхание. У меня волосы шевелились на голове от его слов, а по телу бегали мурашки от прикосновения его рук. Я даже сама не могла определить, какие чувства преобладают: наслаждение от расслабляющего массажа или ужас от рисуемой Дарьео картины внезапной смерти. На самом деле нужно чётко знать, На какую глубину, под каким углом и с какой силой бить, чтобы достичь нужного эффекта, продолжал просвещать меня Дарио, в то время как пальцы его умело проминали мои мышцы. Эта точка очень чувствительна именно к небольшим воздействиям. Я даже удивлён, что Марко умеет это. Такое известно единицам. Ну, предположим, я тоже удивлена тем, что узнала про Марко за последние несколько часов. Образ Зноу на новом матче стремительно рушился в моей голове. Одного не могла понять. Зачем ему нужно было разыгрывать передо мной страсть? Все эти преставания, граничащие с попытками изнасилования. К чему спектакль, у которого нет зрителей? Или Дарё прав, и Марк рассчитывал, что я втюрюсь в него по самой не хочу, и вдар преподнесу икону? Тогда психолог из него гораздо хуже. Чем знаток анатомических особенностей и строения человеческого тела. Всё, что ему удалось, вызвать чувство омерзения. Массаж подошёл к концу. Дарио вернул бретельки моего топа на место, тем самым намекая, что сеанс восстановительной терапии окончен. Я какое-то время пыталась побороть сонливость, в которую вогнали меня его искусные руки. В конце концов поняла, что без чашки кофе мне не ободриться. Ещё полчаса ушло на принятие этого напитка, в чём Дарио составил мне компанию. По обоюдному молчаливому согласию мы не разговаривали о делах. Дарио рассказал мне про Венецию. Он так расписывал красоты города на воде, что становилось понятно, как же сильно он соскучился по дому. Если бы не обещание деду во всём разобраться, то с радостью уехал бы, я эгоистично думала, как рада тому, что Дарио человек слова, иначе у меня бы тут не осталось ни единого человека, которому смогла бы довериться. Была Олеся, и та упархнула со своим Серхио. Поиски решили начать с дома. Я не понимала, зачем Дарио так внимательно осматривает полы, отодвигая мебель. Ходила за ним из комнаты в комнату, как на привизе, пока не догадалась спросить. Я ищу погреб, коротко ответил он, не отвлекаясь от работы и двигая массивный платяной шкаф в комнате Олеси. Не может быть, чтобы его тут не было. Точно, как же я сама об этом не подумала. Почти в каждом доме есть погреб, и именно там мы сможем найти хоть что-то, что, что прольёт свет на дедову тайну. Я активно принялась помогать Дарье, Пока он обследовал комнаты, я отправилась в ванную, поздно сообразив, что полы в ней плиточные и ничем не застелены, а под душевым поддоном едва вряд ли стал бы размещать вход в подвал. Кроме того, как тут же убедилась, дно душевой кабины ниже уровня пола, и края её намертво забетонированы. В коридоре меня тоже ждала неудача. Я простучала небольшим камнем каждую плитку, даже пыталась подковырнуть их ножом, но безуспешно. Звук получался приглушённым и плотным, а плитки крепко сидели, каждая на своём месте. Через час поисков мы убедились, что погреба в доме нет. Как и на веранде, которую мы исследовали второй, оставался сад. Но даже если там и был тайник, то как мы его найдём? Разве что какую-нибудь подсказку которую решил оставить мне дед. Я бродила между деревьями, рассматривая стволы в поисках подсказки, когда в калитку громко постучали. Ни о чём не подозревая, я отодвинула щеколду и открыла дверь. Только потом испугалась. Отстранив меня плечом, во двор вошёл Марко. Как же мне не понравилась его улыбка: и хидная, и платаядная одновременно. Овечка отбилась от стада, Так, кажется, у вас говорят, ещё шире ухмыльнулся он, закрывая калитку. А ты я смотрю, научился стучаться? в тон ему ответила я. Раньше он не церемонился и проникал во двор, да и в дом одному ему известными способами. Марко сделал шаг навстречу и замер, смотря куда-то мне за спину. Я оглянулась и увидела Дарию, выворачивающего из-за угла дома Его лицо ничего не выражало. Мне даже показалось, что выглядит он нарочито равнодушно и двигается специально медленно, чтобы усилить эффект от своего появления. Я наблюдала, как меняется лицо Марка. Наглость и насмешка сползали, уступая место злости и настороженности. И что он тут делает? Марк впился в меня взглядом, от которого по коже побежали мурашки. Кассаображала, что можно ответить, чтобы не злить его ещё сильнее, подошёл Дарио. Во мне необходимость резко отпала. Марко переключился на него, заговорил резко и отрывисто. Я не понимала ни слова и на всякий случай отошла подальше. Хоть Дарио и отвечал спокойно, даже через чур. От Марка разве что не сыпались искры. Он весь напрягся, лицо побагровело, пальцы сжаты в кулак. Я опасалась драки и прикидывала, что стану делать, если начнётся рукопашная. Мне совершенно не понравилось, каким тоном Марко выплюнул последнюю фразу перед тем, как уйти. В голосе слышалась угроза, и не шутошная. Дарио даже бровью не повёл. Он вообще ни разу не повысил голоса за время перепалки и не сменил позы. Так и стоял, засунув руки в карманы и в упор глядя на Марка. Что ты ему сказал? Поинтересовалась я, когда убедилась, что забор не пострадал от того, как Марко шарахнул калиткой. Сказал, что с сегодняшнего дня ты находишься под моей охраной, только и ответил Дарио. По тону я поняла, что развивать тему он не собирается. Оставалось догадываться, что беседа была не такой безобидной. Скорее всего, Марко угрожал ему. Странно, что Дарио такой спокойный. или он так искусно маскируется. Если за Марко стоит мафия, а судя по рассказу Дарио, именно на неё тот и работает, то опасаться есть чего. Правда, про итальянскую мафию я практически ничего не знала. Читала когда-то Крёстного отца, оттуда и почерпнула основные сведения. Догадывалась, что на деле всё обстоит по-другому. Мафия, она и в Африке мафия. Предлагаю продолжить поиски, прервал Дариу мои размышления. Я поняла, что задумалась, когда поймала на себе ласковый взгляд чёрных глаз. Он ещё и улыбается. На странное дело, его улыбка ободряла, страх отступал и зарождалась уверенность, что не всё так плохо. Ещё через час я снова загрустила. Мы исследовали весь сад, но так и не нашли ничего, ни единого намёка на тайник. Меня не покидала уверенность, что дед где-то спрятал что-то ещё, что поможет разгадать тайну. Но как найти это место?